Глава пятая. Вечер девять часов. Представляете, что я ощущал, когда ждал прихода Павла, что чувствовал, когда искомая правда наконец шла ко мне в руки. Я ведь смогу узнать о своей силе, о своей природе. Да я узнаю хоть что-то о перерождении. Я просто обязан выяснить все про корону, ведь она даровала мне жизнь, и от нее же теперь она зависит. Раз видеть вас в добром здравии, господин д о г м а начал Паша. Меня без маски, зови Костя, улыбнулся я. Ну хорошо, пожалуй, плечами. Нет смысла скрывать лицо перед рабами. Все равно ничего не расскажут. Вася даже предпочел вилку в глаз, нежели слить про меня инфу. Итак, Паша, сел я за стол, рассказывай, все и в подробностях. И он рассказал все и в подробностях. Месяц назад из империи в к а л и ц у выехали артефакты. Они проезжали через Европу, которая, можно сказать, является центром вообще всех перевозок из зарода Семюр Андриона и их порталов. Перевозка заведовали громовые, которые взяли в помощники банду драконов и тех же залетных имперцев. В частности, именно Паша и з а н и м а л с я подготовкой. То и чтобы вы понимали, г р о м о в ы реально хотели перевести груз как положено и реально наняли драконов просто для уверенности, а не м а х и н а ц и и Но три недели назад ящики украли, и после коротких подсчетов я понял, что я появился через два дня после этого. Погоди, нахмурился я. г р о м о в ы точно ничего такого не планировали. Абсолютно нет, мне так кажется. Это был обычный заказ. Мы часто такие принимали. И то, что просрался он буквально из наших с имперсами рук громовых, очень разозлило. В итоге уже три недели никто не может найти ни в о р т ы с ни корону, которая реально шла просто по приколу из-за к о м п а н и ю И парней Митрича убили не вы, задумался я. Нет, нас подставили. И если позволите, я выскажу свои мысли. Я кивнул. Чёрт, а Павел умный мужик. Речь поставлена, стелит ровно, крутит гладко, излагает мощно. Бандит с о р о второго ЛВЛ как никак. Кто-то зачищает следы, начал он, работая чужими руками, чтобы срезать хвосты к похищению, и кто-то хочет, чтобы поиски прекратились, чтобы те единственные, кто мог найти, вы были из игры. Пам, пам, пам. я сложил пальцы в замок. Похоже, подставляют и имеют не только вас, Ха, ребята, хмыкнул я. Откуда Август узнал, что я в клубе имперцев? Откуда он был уверен, что г р о м о в а главное зло? Почему именно я? Он не мог найти союзников среди э л л е р с Не договорился бы с Теодором? Да вы что, твою мать гоните? н у не говорите, что меня просто имели. Но справедливости ради, это я начал подозревать вообще неделю назад, когда чуть не сдох после дуэли с Катей. Поэтому я и стал к ней холоднее относиться к слову. Я просто перестал доверять Романовым. Паш, вот ты мужик р о в н ы й да? Ты на хмуром сидел, на стуле сидел, ты жизнь повидал, п о р о х у нюхнул, от кокса отказался. Ответ ь чисто г и п о т е т и ч е с к и Если бы это были Романовы, зачем им в о р т е к с У меня есть мысль, но я хочу послушать. <связывая> Задумался он. Я, конечно, не думал, что это Романовы, но если исходить из ваших водных... Он почесал лысину. т о д а для того, чтобы восстановить рот. Ага, вздохнул я. Ага. Они вырождаются. В мире без возможности войны военные не нужны. Гео Вортекс способен на многое. Вдруг они что-то придумали, чтобы снова оказаться нужным миру, или захотели отомстить. Именно так я и подумал. И если это Романовы, то меня изначально просто имели. Моими руками не давали Громовым искать пропажу. Я взгрустнул. И самое неприятное и меж тем забавное: кому больше всех надо было восстановить род. У кого не зато к а л с о р о т на эту тему? Моя прелестная Катя, та, кому больше всех это нужно. Твою мать, да неужели она? н у не верю я. Я уверен, она была из тех детей, которые жирают всю нутеллу, обмазывают пол лица, а когда их ловят, все скидывают на г р а б и т е л и которые ничего не украли и уже ушли. н у не способна она планировать такие схемы. Или, да не, или кто еще мог что-то знать? Спросил я. Имперцы. Их группировок много, все разбросаны по Москве. О них, слово, могу знать намного больше, чем я, ибо они товар и принимали. Сможешь найти выход на каждую. Минут пять. Хороший мужик. Паша достал телефон и пошел созваниваться. И пока он искал местную БТС, я решил залезть в свой мобильник. Еще вчера меня смущали пропущенные звонки и непрочитанные СМС, так что сейчас самое время на них ответить. Все равно жду. Ого! Кто-то про меня помнит, блин, а приятно ведь. Раньше за меня никто не переживал. Чин Чон с корнями умер, Костя. Не. Чин Чон с корнями. Жаль, Костя. А ты? Чин Чон с корнями. Не знаю, надо проверить. Улыбка не сползала с лица. Классный он парень. Уверен, у него неплохая задница. А и насчет задницы. Забавно наблюдать в прямом эфире, как типичная София меняет свое отношение. София. Крутой бой, жду еще, София. Тут сообщили о какой-то аномалии, люди п о м и р а ю т Надеюсь, ты не в их числе. Ха. София, не, правда, ты живой? Не прикидывайся, на тебе как на собаке заживает. София, алло, напиши хоть что-нибудь. Кто меня тренировать-то будет? София, ауу, ответь. София, эй, София, эй, София, эй, София, эй, София, эй, София, эй, София, эй. Последняя вот час назад пришла. Костя, жив, встретимся уже в школе. Там обговорим о тренировках. Ответ не заставил ждать. София, а отписаться нельзя было. Ты понимаешь, кого ты игноришь? Ты моральный урод. Я всегда это знала. О нет, оно злится. Она поставила точку в конце сообщения. Опять, кстати, с каких пор она вообще решила, что я в принципе должен ей отвечать? И почему она на это обижается? Почесал я затылок. Ну да ладно, девушки, неважно какого они возраста и пола, всегда были за гранью понимания людей. Как квантовая физика, как вопросы кто судьи и что такое есть потец или тип того. У меня тут другой вопрос н а з р е л Катя, я посмотрел на два пропущенных. Да, пропущенные от Кати. Алло. Неуверенно ответила девушка. Константин. Да я. Чего звонила? А, ну хотела убедиться, что ты не попал в список жертв. Я его весь перепроверила, тебя там не было, но мало ли. Раз отвечаешь, значит жив. Все, ладно, пока. И она сбросила. Ух, неужели в моем окружении не будет хоть одной нормальной девушки, которая умеет выражать свои чувства и мысли? Ладно, нет смысла выводить Катю на чистую воду по телефону. Куда проще это будет сделать приличной встречи, ибо только так работает воля. Но если Романова не серый кардинал, то... Она за меня переживала, получается. Не понимаю. Ладно, встретимся еще не сегодня, так завтра. Небольшая проблемка. Включился Павел. Группировок всего четыре. Ближайшая от нас китайская. Мы с ней в основном сотрудничали. Ну так вот, найти главаря не получилось, зато мы знаем, где его приближенный. Ну и где? Гриль-баром они владеют. Там и сидят. Пошли навестим. Со вздохом поднялся я. с е л ё н о к уже должно хватать. К этому моменту я уже подчинил всех важных бумажных в банде драконов и выловил двоих перспективных в бандимите. После представления с догмой это оказалось не трудное. Более того, мое горло быстро заживает. Да, просто приказать исцелить я все еще не могу, но регенерация это вам не шутки. Я восстановился процентов на 40 за эти полдня. Собрать людей? Да, машины две на грузи. Я натянул нормально р а б о т а ю щ и й мешок маскировку, чтобы очки не палить. Добраться до гриль-бара было не трудно, так как мы на м а ш и н х Драконов, а с нами сам Паша. Китайские существа ничего не заподозрили и подумали, что мы просто на встречу. Это было двухэтажное деревянное здание. Вокруг вкусно пахло шашлычком, ходили миловидные дамы с кавалерами, а на входе стояло два скучающих охранника. Милота! Извините, но сегодня весь зал забронирован. Улыбнулся азиат и выставил руку, не пропуская меня и парней дальше. Я был одет в в с к а ж а ю щ и й мешок, обычные джинсы и обычную толстовку. Вокруг же все ходили в платьях и костюмах. Праздник, что ли? Если хотите, я свяжу с... Я всего лишь на минуту поговорить с человеком. Я схватил мужика за плечо и пропустил волю через его тело. Не переживай. Могу один пройти. Да. Пробормотал он. Да, конечно. Ну и славно, о д е р г и в а ю руку. Второй охранник н е д о у м е н н о посмотрел на коллегу и не стал возражать. Я прошел внутрь. Играет ненавязчивая музыка, пахнет едой, духами, свет приглушен. Ну да, праздник какой-то. Азиатские парни общаются с азиатскими девушками, смеются, выпивают и весело проводят время. Здравствуйте, не подскажете? Я приложил руку к спине какого-то мужика. Где найти господина Склякуха к Сяомя? Он проморгался, он вон там за стойкой. Я убрал руку. Ага, как Паша и сказал. Молодой шкет, лет девятнадцати, с модной причесочкой и такой тонной геля на черных волосах, что кажется, будто они вообще из пластилина. Молодой человек, м о ж н о пройти со мной. Я привлек его внимание. Че? Обернулся он. Ты кто еще такой? Что с лицом? Моля, не стоило второе колесо хабать. Он зажмурился. Все, уйди, чернь. Я вздохнул. Не люблю, когда так называют. Слушай, ты имбецил? Я дал ему подзатыльник. Если не хочешь, чтобы г р о м о в у ю арматуру в жопу вставили и прокрутили за пропажи груза, иди со мной, ч е р н ь Он резко обернулся. Откуда ты? Веди в пустую комнату. Он нахмурился, осмотрелся, нервно сжал кулаки и сказал сидящей рядом девушке, симпатичной азиаточки, к слову, что отойдет. Я пошел следом и не удержался, чтобы потеребить девушку по волосам и не испортить ей всю прическу. А что ты творишь? Едва не завизжала она. Хе -хе -хе, хаос. Мы поднялись на второй этаж и зашли в кабинет. Ну что ты хотел сказать? В стену. Его сорвало в стену, причем так, что там пошли трещины, а с потолка посыпалась пыль. Распяти. Его конечности распяло в стороны и припечатало. Молчи. Он захлопывает челюсть. Итак, фуронкул жопы. У меня нет времени. Я надавил пальцами е м у на грудь и начал подавлять желание сопротивляться. Если хочешь выжить, то говори прямо и без утайки. Где твой босс? Отмена молчания. Я мысленно отменил приказ. Он, он уже едет сюда. Захрипел поднебесный. И едет на праздник со стороны улицы р э в е л и на черной машине с красными дисками. И что-то у меня ёкнуло в груди. Интуиция, похоже. Не знаю почему, но я решил выглянуть в окно и увидел, как Бару действительно едет конвой из трех машин, в центре которой черный седан с красными дисками. Ох ё моё! Нельзя его сюда подпускать. Надо его как-то остановить, иначе он предупредит своих, и нам опять придется устраивать резню. Но как? Кхм. Прямо по дороге стоит пожарная машина, красный с характерной расцветкой микроавтобус. Пустой, судя по всему. Перекрой дорогу! Голос приобретает еще большее эхо и звона, воздух вышедший из о рта, чуть дрожит и улетает прямо в машину, заставляя пространство вокруг заребить. Машина завелась и аккуратно встала поперек дороги. Во, идеально. н ш у м а не поднял и конвой остановил, но глотку и легкие заметно пожгло и п о д ц о к л о Регенерирую. Я коснулся горла и пожмурился. Да, раскидывать приказы без последствий я все еще не могу. А регенерация, на то и регенерация, что постепенная. Да и н а г р е т ы й воротник просто так не охладить. Это сложная структура, и приказ уходит как артефакту, а не как обычным бинтам. Ну ничего, я уже сильнее раз в десять, чем был неделю назад. Спи, приказал я к с я о м и и быстрым шагом пошел вниз. Я вышел из бара и увидел, как Паша с активированными кольцами стоит над в а л я ю щ и м с я охранником. Второй азиат, причем просто стоит и наблюдает. Что за хрень? Нарывался? Сразу же пояснил Паша. Мы немного подуелили. Охранник сплюнул кровь и приподнялся на локти, но ничего не стал возражать. Похоже, действительно подрались до нокаута. Ого, Паша еще и сдержанный. Что, за кибербербулили тебя, да? Проходя мимо, я наклонился к проигравшему. Ну не знаю, вернись в Китай или откуда ты там. Поворачиваюсь к Паше. Парочку здесь оставь, остальные за мной. Он кивнул, распорядился и в компашке из десяти человек пошел за мной. Не высовывайтесь. Если начнется веселье, действуйте по обстоятельствам. Он снова кивнул, раздал указания и, коснувшись одного из колец, ушел в невидимость. ё п т мать, а такое возможно? Глава китайской группировки продолжал сидеть в машине, а вот его прихвостни уже во всю суе тились и пытались понять, что происходит. В частности, готовились двигать машину обратно. Эй, о й в о й Я прервал их активацию т е л е к и н е з а Не трогайте мою машину. Это твоя. Какого черта она перегородила дорогу? Собака яд явно был недоволен. Полагаю, за пизду начальство. Что здесь происходит? Гриль-вечеринка, о т л и ч н ы е с о с и с к и Я осмотрелся. Есть парочка прохожих, плохо. Вышли почти все телохранители, хорошо. Я хочу поговорить с вашим боссом, пусть он выйдет. Мак жезлом нахмурился, посмотрел на машину с красными дисками и повернулся обратно. А вот босс тебя не знает, и, следовательно, ты собака, забираешь свой мусор и больше нам не попадаешься. Мужчины и женщины в черных костюмах напряглись. Я ведь просто хочу поговорить, процедил я, прикрывая глаза. Вы не представляете, сколько я к этому шел, сжимаю кулаки, сколько пытался найти хоть какую-то зацепку по поводу своего перерождения. Я терял над собой контроль три раза. Я призвал демона войны. Я в о з р о д и л сам себя и я убил сто тысяч человек. Все потому, что ни черта о себе не знаю. Открыв глаза и теперь вы суки будете мне мешать. Я повторяю еще раз, з а р а л азиат, бери машину и права. Боже, ну что за тупые дворняги! Я выставил руку и указал пальцем вниз. н и з Все десять людей, десять магов империи, охраняющие своего господина и готовые к сражению, просто свалились на колени и вскрикнули от боли. Их придавило к земле, будто воздух стал настолько тяжелым, что по с о п р о т и в л я й с я они еще хоть м г н о в е н и е позвоночники бы просто с в е р н у л о гармошкой. К о мне! Азиат с с е д и н о й сидевший на пассажирском месте черной машины, сорвался с места, разбил лицом лобовое стекло и подлетел ко мне, прямо к ногам, как и подобает дворнягам. Прижмись. Его придавило к земле. Я же сдернул воротник, потому что он снова начал прожигать те места, где были шрамы. Что тебе надо? заорал китайский босс. Как ты это делаешь? Да кто ты вообще такой? Я сажусь перед ним на колено и хватаю его за голову. Амогус. Корона сгенерировала волну воли. Она прошла через голову, грудь, устремилась в руки и через ладони единым импульсом прожгла в р а ж е с к у ю голову. Ты не хочешь сопротивляться. Ты уже проиграл. Снова импульс. Я вижу, как золотая энергия проходит через руки прямо в голову жертвы и вновь впускаю импульс. Еще раз и еще. Враг н а ч а л дрожать. И ты должен склониться. Я вдавливаю пальцы, все продолжая, продолжая генерировать волю, продолжая накачивать ею врага. Он затергал головой и начал закатывать глаза. Волна золотой энергии стала так много, что казалось, словно она генерируется потоком, а не короткими вспышками. И когда китаец перестал сопротивляться, перестал дергать головой, когда он полностью закатил глаза и открыл рот, не в силах его держать, я отдернул руки. Подчиняйся. Цепь соединилась с моей головой. Прикажи своим людям прекратить сопротивление и идти пешком до Бара. Китаец, которого я назвал хуавей, подчинился без лишних вопросов. И по ходу нашего пути до Бара я заметил, что он буквально ничего не способен делать без приказа. Он не задает вопросов, он не смотрит по сторонам, он просто живет для подчинения мне. Да, я ж г его личность. Твою мать! Во что я превращаюсь? Я посмотрел на руки. Сделал бы я так раньше до перерождения. Или я меняюсь? Это корона, она на меня влияет? Я о с т а н о в л ю с ь другим, более б е с п р и н ц и п н ы м Я этого не хочу, но и остановить это я тоже не могу. Что мне делать? Как перестать меняться? Я даже близко не понимал. Паша и компания сели по китайским машинам, приехали обратно и хозяину бара пришлось объявить о конце вечеринки. Гостей разогнали, мы поднялись на второй этаж, где все еще дрых к с о м и "Прослушка есть?" спрашиваю сходу. "Нет, господин. Это вы принимали имперский заказ на перевозку Вортекса и Короны. Мы помогали, принимали к о р е й ц ы южные. Твою мать! Паша сказал, что они вообще не факт, что в Москве сейчас. Я начинал нервничать. Так, а Грузе ты что-нибудь знаешь? О Короне? Вы перевозили Корону? Ты что-нибудь о ней знаешь? Нет, господин, простите. Да сука! Правда, слишком близко, слишком долго я ничего о себе не знал. Слишком часто засыпал с мыслью, что могу не проснуться. Я не хочу терять контроль. Моя жизнь только моя. Но неожиданно продолжил китайец. Я знаю тех, кто может знать. Что? Я поднял голову. Один человек, профессор. Веди и быстро. Я встал из-за стола. Пора разузнать, что я такое. Много раз уже сворованная е ж е г л а в н а я рубрика ф а к т и е к книжку б е р е ж е т Как таковая аристократия есть только в Европе, но во всех странах присутствуют ее а н а л о г и коалиция, корпораты, сигунат, кланы. с и м п е р и и все интереснее, потому что там нет разделения на сословия, но есть на народы, которые были включены в состав страны: китайцы, корицы южные, корицы северные и остальные. У одних лишь негров такого нет. Все равны, все кайфуют.